По совету Антелеса, Корон повел истребитель выше освободителя относительно поверхности планеты. Не успел он удивиться подобным маневрам, как разрушитель дал залп всех бортовых орудий. Заговорили разом все артиллерии и тяжелые турболазерные батареи и ионные пушки. Алые заряды пропарывали нежно-голубые волны энергии и обрушивались на планету. Это было очень красиво и очень страшно. Коран не завидовал тем, кто находился сейчас внизу, там, где на поверхности начинало растекаться огненное море. Строения вне дефлекторных полей перестали существовать. Занялись огнем джунгли. Коран спохватился. «Свистун, дай мне состояние воздушных потоков в квадрате базы и следи за щитами. Как только они рухнут, тут такое начнется». Волна за волной энергия омывала содрогающуюся планету. Энергия обрушилась на щиты, сминала их. Здесь, в бункере, казалось, будто наверху бушует невиданная в этих местах гроза. Удары докатывались даже сюда. Пол под ногами вибрировал. При первых разрывах Лаур испуганно вздрогнул, но потом раскаты слились в единый нескончаемый гул, и мысль о собственной жизни затерялась среди прочих. Несколько еще работающих мониторов демонстрировали развернутый на орбите флот и огненный круг, На поверхности планеты к небу поднимались столбы черного дыма, хотя Киртан не понимал, чему там еще гореть. С трудом верится, что кто-нибудь уцелеет. На румяном лице генерала играла улыбка. Киртан Лавр только кивнул. Говорить не хотелось, тем более с Дарикотом. Но тот ждал. Пришлось не зайти до ответа. Цена доверчивости, генерал. А постанция с большей Готовности придаются легковерности. Толстяк оглянулся на оператора, застывшего над консолью. Статус дефлекторов, мастер Харм. Все еще 100%, сэр. Вот и чудненько. Начинайте постепенно снич... снижать защиту. Доберетесь до 70%, скачком уберите до 50%. Когда обстрел поутихнет, снижайте до 20, потом до 5, потом до нуля. Страх опять прошелся ледяными пальцами между лопатками. «Вы уверены, что они до нас не доберутся?» «На владеть они стерли с поверхности все до основания». «Вот поэтому мы и находимся ниже поверхности планеты», агент Лаур. Особенно мощный взрыв сотрясший бункер заставил поежиться. «Надеюсь, вы знаете, что делаете», — пробормотал Лаур. «Высоко ценю вашу веру в меня». «Хотя какой у вас, собственно говоря, есть выбор?» Толстяк потер пухлой ручки. По станции вон из кожи лезла, чтобы заполучить эту планету. Но в этих торгах цену, цену назначаю я, агент Лауэр. Свист Астадроида заставил обратить внимание на тактический монитор. Дефлекторные щиты, прикрывавшие базу, понемногу истончались. Освободитель перестал обрабатывать планету турболазерами и переключился на ионные орудия. Вреда они причиняли гораздо меньше, зато... «Крефею достанется почти целая база. Не придется тратить деньги на расчистку завалов и восстановление. Коран потянулся к изнывающим от безделия стражам. «Третье звено все еще на позиции», — напомнил он. «Вот там и оставайтесь», — голос Селчу словно обрезало. Сердце ёкнуло, но спустя секунду Хорн сообразил, что координатор просто переключил канал. Коран последовал его примеру и перешел на тактическую частоту звена. В голове, словно утыканный колючками шарик, ворочалась мысль. Селчу, Был бы гораздо полезнее в кабине истребителя, а не на борту Ридайна. Никто, конечно, не отрицает необходимости координации, но зачем заставлять одного из лучших асов регулировать движение? Учитывая отчаянное положение, в котором оказалось третье звено, самое время было бы усилить его альдераансу. Топчемся на месте и наслаждаемся тишиной. — сообщил Корон на запрос ведомого. — Но мы на очереди. — Считам скоро придет конец. Свистун триумфально возвестил об этом радостном событии. Корон почувствовал, как уголки рта потянуло к ушам, но... Сердце зачастило вторично. Словно раскаленную иглу с палец толщиной вогнали в основание черепа. Аж в глазах потемнело. — Это еще что за шутки? Его же признали годным. Нашаривая камлинг, Корон осторожно помотал головой, с опасением, ожидая возвращения боли. Пронера 9 КДП. На локаторе по-прежнему чисто. Понял девятый. Пронеры. Отмена предыдущего приказа. В голосе Альдераанца сквозила необычная нерешительность. Прямой приказ генерала Крифея. Вы сопровождаете десантные буты Повторяю. СО. ЧЕГО? Антелес даже потерял до речи на долю секунду. Ты что такое несешь, ТИП? «Бомбардировщики готовы к рейду!» КДП проняли лидеру. Устало перебыл, ком, перебил командира Селчу. Крифей считает бомбардировку лишней тратой времени и боезапаса. Костыли идут домой, а вы сопровождаете десантные боты к поверхности. Сопротивление планеты подавлено. «Тик! Очнись! Ты что, дурья объелся, и он и пушки не в счет!» «Если бы они могли стрелять, они бы стреляли!» Скринился посторонний голос с характерным взрыкиванием. Сопротивление подавлено, арк! Время заявить права на добычу! Тишину, воцарившуюся в эфире, нарушала только сипение помех. Коран ждал, когда же возмутятся парни с костолей, но те тоже молчали. Заговорил антелес, и его голосу не хватало ни злости, ни силы. В коррелянине словно погас огонь. Бронера лидер разбойному эскадрону. Тускло скомандовал вещь. Формируем эскорт. В основании черепа вновь уколола. Не так, как в прошлый раз, но чувствительно. «Босс, это девятка, тут что-то неладно, у меня дурное предчувствие». «Этот канал предназначен только для военного использования. Оставьте замечания и комментарии до разбора полетов». А телес помолчал. «И порадуйте меня присутствием на разборе». «Только о том и мечтаю, босс». Коран плавно повел рычаги вперед. «Десятка, двенадцатый, плоскости в боевой режим». Освободитель перепрыгнул на более высокую орбиту. С его уходом Коран почувствовал себя совсем голым. Конечно, от перехватчиков разрушитель не лучшая защита, но его огневая мощь заставила бы задуматься как пилотов, уже поднявшихся в воздух, так и тех, кто в ожидании приказа сидит на земле. Хотя Крифей, разумеется, запретил бы крейсеру стрелять. Он же хочет получить базу целёхонькой, напомнил себе Хор. Воистину, жадность ботанов не имеет границ. Тем временем Карулак сбросил пузатые десантные боты. Горячая игла ковыряла затылок. Восемь ботов по взводу на каждом. Им придется сделать три полные ходки, чтобы полностью разгрузить Карулак. Боты не могли похвастаться скоростью или маневренностью. Так, летающие калоши. Зато вооружение на них столько, что ни жмурики, ни колесники к ним не сунутся. На, такнич... на тактическом мониторе все так же пусто. Дефлекторные щиты вражеской базы испустили дух. Не операция, а мечта десантника. Никакого кровопролития, никаких драм, крови и мяса. Сплошная дорога к славе, усыпанная лепестками цветов. Вот только холодок гуляет по спине и нещадно ломит затылок. Глупо бояться, все нормально. Все хорошо. Все даже чересчур хорошо. Пальцы дернулись к медальону. Все было просто великолепно. А потом в контину вошел Трандашан и застрелил отца. «Мы ждали осложнений, но ничего не было. Я расслабился. Отец погиб, потому что я отвлекся. Я только смотрел, я ничего не предпринял. Я смотрел и не видел опасности, а потом началась стрельба, и мой старик умер». Впереди и ниже узкий серебристый клинок от телесовского крестокрыла сместился к передовому десантному боту. Кажется, это был Мадаран, готовый вонзиться в атмосферу. «Все хорошо». Корн твердил это словно молитву и смотрел, как веш пристраивается впереди опекаемого десантника. Все просто отлично. Почему тогда никак не уйдет ощущение, что вот-вот произойдет непоправимо и смерть все-таки дотянется до Антилеса? Что же неправильно? Словно в кошмарном сне караван начал медленный спуск на планету, а навстречу им также неторопливо поднялись столбы на голову голубой энергии. Сумасшедшим сумасшедшем крене отвалил в сторону. Коран помнил, что что-то кричал, помнил, что видел, как Ведж пытается урезонить непослушную машину, локтем прижимая, мотающуюся из стороны в сторону, ручку управления. Он не мог видеть подробности, расстояние было слишком велико, но он видел. Ярко-синие кольца поглотили Мадаран. Раздираемый вторичными взрывами Бот клюнул носом и, набирая скорость, начал долгое падение на планету. В плотных слоях атмосферы он загорелся, но поверхности не достиг. Примерно в километре над землей он ударился о невесть, откуда взявшееся защитное поле, и взорвался. Обломки сгорели в набирающем силу дефлекторе. Свистун запоздало прозвенело предупреждение. Тактический монитор демонстрировал многочисленные истребители, взлетающие сквозь туннель в защитном куполе. А еще там красовалось сообщение, что дефлекторный щит не уменьшился в размерах, Зато по мощности превосходит прежний вдвое. И тут снова включился звук. «Транспорты! Уводи их немедленно!» — Разбешенный антилет. «Третий, третий, где ты третий? Пронеролитер, у тебя множественный контакт с истребителями. Две эскадрили, жмурики и колесники». Повторяю. «А с утра было такое хорошее настроение!» Коран оцепенело смотрел, как на веджа накатывают дишки. «Да убери ты отсюда транспорт к сирховой матери!» «Откренивай!» «Разплюны, да!» «Ребята, кажется, испекся. «Четвертый, четвертый, я третий, не вижу тебя!» Скорбно заныл свистун. «Третье звено замкнуть строй!» очнулся Сахорн. «Нами заинтересовались жмурики!» «Аурил займется ими!» «Пронера двенадцать ведущему!» доложил свиедливая радианка. «Определите цели!» «Что тут определять?» «Стреляй и все!» «Привет, дорогие! Похоронная команда уже в сборе, ждут клиента!» Угостим их торпедами, сами напросили. Планета еще трижды разродилась с ионных разрядов. Один расшвырял третье звено, второй угодил в освободитель, и по, паутине крейсера, по броне крейсера пауками расползлись поверхностные заряды. Третий должен был достаться одному из ботов. События происходили слишком быстро, никто не успевал реагировать. Корон пытался выровнять машину и не сразу сориентировался. Он слышал антилеса, который безуспешно вызывал своего ведомого, и только спустя несколько мгновений сообразил, что десантный бот по-прежнему висит на орбите. Наверное, дефлектор поглотил выстрел. Стоп, стоп, стоп! Защитное поле звездного разрушителя не выдержало, а какой-то там бот, за здорово живешь, слезнул заряд и не поморщился. И дефлекторное поле не оставляет обломков. Лидер второму! перк ты слышишь меня? Ответь мне, пешка. Антелесу отвесил Селчу. «Пронера лидер. Не вижу Врисика на радаре. Проклятие пешк! Как же так?» Сквозь звон в ушах вновь пробился голос Антелеса. «Уходим, Пронеры! КДП, убирайте свои галоши в конце концов!» Сетка принцела стала красной. В головных телефонах коротко звякнул сигнал о захвате цели. Коран нажал на гашетку, запустив торпеду в приближающийся перехватчик. Теперь лазеры. Замкнув все четыре на одновременную стрельбу, залп. Мерцающий дефлектор не дал увидеть, попал ли он хоть во что-нибудь. А если попал, то во что. Но Свистун радостно доложил об уничтоженном жмурике и повреждении его ведомого. Коран выстрелил еще несколько раз, затем сделал горку и свалился на противника сверху. Жмурики уже шестеро вместо восьми тут же разбились на пары полной решимости создать трепку крестокрытой одиночки. Одна двойка пошла в обход, намереваясь взять наглядца с тыла. Корон перевернулся, спикировал и вышел таки им в лоб. Хор на всякий случай поставил машину на левое крыло, чтобы уменьшить вероятность попадания. Потом решил в пользу протона торпеды и отправил ее с слепой полет. С такого расстояния трудно промахнуться. Торпеда разнесла дишку в клочья. Машинально зажмурившись, Коран пролетел сквозь облако взрыва. Он потерял из виду второй перехватчик, но, открыв глаза, увидел такое, от чего мгновенно позабыла жмурики «Хьюи, уходи! Наверх! Бери выше!» Крестокрыл Родианки нелепо подернулся в указанном направлении, но сидящий позади нее перехватчик не оставал. «Вытягивай, Хьюи, давай!» «Не могу!» «Потерял стабилизатор, проблема с управлением!» «Хьюи!» Истребитель Андуорни начал закручивать широкий перекошенный штопор, и первые выстрелы имперса даже не зацепили его но им попался опытный и упорный. Он откорректировал огонь, и вскоре его пушки опробовали на прочность задний дефлектор истребителем. Правой плоскости крестокрыла облезало пламя. Секундой позже машина задрожала, на... раскололась надвое и превратилась в миниатюрную звезду. В следующее мгновение убийца последовал за своей жертвой. Коран хотел бы ощутить радость мести за Хьюи, но почему-то не получалось. На память И, кстати пришел послушанный почти случайно разговор в ангаре. Не знаю, Тив, каждый раз думаю, а вдруг там сидит такой же, как я. Это мог быть даже ты. Коран тоже не мог сейчас позволить себе подобную роскошь, ликовать при уничтожении очередного импа или горевать над товарищем. Он даст волю чувствам потом, если это потом вообще наступит. Все, что отвлекает от работы, несет ему смерть. Третье звено. На Диваньян идут четыре перехватчика. Аурил все понял с ГДП. Аурил сделает. За Дюзы не беспокойся, добавил Хорн. Перехватчики брали в клещи один из десантных ботов. Гант нацелился на пару, которая в этой игре опрометчиво взяла на себя ведущую роль. Аурил использует торпеды. Не стесняйся, напарник, валяй. Дишки вновь перестроились а если точнее, просто брызнули на все четыре стороны. В наушниках раздалось надсадное кряхтение. Аурил с трудом отказывался от идеи протонных торпед. «Переходи на лазеры и не мучайся», — посоветовал Корн. «У этих ребят, похоже, стоят системы оповещения». Сам Корн оборудовал истребитель такой же системы в первый же день. Полдня возни, зато становится сразу ясно, лезет вся какая пакость или нет. Система реагировала на фиксацию прицела. И если вовремя обратить внимание на мигающий индикатор, можно взломать замок еще до пуска торпеды. Парни в перехватчиках свое дело знали. Дишки не те птички, сидя в которых можно рассчитывать на долгую и беззаботную старую. Только очень хороший пилот становится ветераном. А сегодняшние противники были одними из лучших. Кувыркнувшись через правую плоскость, Коран вывел машину в широкий и плавный вираж, чтобы оказаться позади одного из четверки. Свистун забеспокоился и возвестил, что второму жмурику пригляделся хвост короновского крестокрыла, но имперед держался на почтительном расстоянии и только присматривался. Хорн решил им пренебречь. Вместо этого он чуть острее прошел вираж, нежели намеревался. Свистун вопил все настойчивее. «Убери тягу!» Пока дроид выполнял приказ, Хорн вдавил правую педаль. Машина не слишком прилично задрала зад. Пусть преследователь помучается различными мыслями. А может быть ему хорну так сподручнее стрелять? Реверс! Двигатель взвыли, задняя часть крестокрыла завершила оборот на 180 градусов относительно носа. Истребитель завис в пространстве. На долю секунды машина была открыта противнику. Но имперец уже начал боевой разворот, упустив удачный момент. Его пушки смотрели туда, где должен был быть крестокрыл. Уборно оставалось лишь чуть-чуть подправить положение истребителя. Лазерная щетверенка слаженно выбросила огонь. Выстрелы пробили дыры в левой панели и колпаке кабины. Перехватчик описал особо замысловатую спираль, но было ясно, что это творчество неуправляемой машины. Планетарные орудия вновь взялись за дело. При... Призрачные столбы превратили поле боя в сцену из кошмара. Один из столбов лизнул в борт освободителя на вершине второго корчуса Мон-Валле. Прочие корабли, насколько мог судить Коран, не пострадали: ни истребители, ни десантники. Пока Хорн озирался прямо перед его носом полыхнуло зелень. Аурил подбит. Коран как раз разворачивался, он увидел, как разваливается на части машина его ведомого. Аурил! Истребитель взорвался. Колпак кабины разлетелся прозрачными брызгами. Потом Коран заметил, что успешную катапультироваться Ганда сносит в сторону. Аврил махнул рукой. Еще теплилась надежда, что это не просто случайный жест, когда обломок плоскости срезал Ганду конечность выше локтя. Дальше тело полетело совсем беспорядочно, но больше не шевелилось. Контроль мастер, десятый вне кабины, повторяю, десятый вне кабины. Пошлите кого-нибудь подобрать его. Отказано, проныра «Освободитель утверждает, что для спасательных операций у вас слишком жарко». «Ну так убеди их!» В их спор вмешался невозмутимый голос Антелеса. «Пронера лидер, КДП, у меня третье и по ПЗБ, нам нужна ваша помощь». 3 и восьмое?» «Навара и Ириси, уже две машины подбиты, а три пилота вот-вот отправятся в мирную ночь. «КДП, пронере лидеру, как я уже тебе говорил». «Нам нужна помощь, Ситх, тебе вы...» Корон испугался, что командир тоже выбыл из боя, слишком уж неожиданно тот замолчал. Но тактический монитор все еще показывал присутствие антилеса. Тот срывал злость на подвернувшихся перехватчиков. Один из муриков удрал, второго Верш сумел догнать. Во все стороны полетели ошметки. К моменту завершения разборки Верш исчерпал словарь под цензурных выражений, а контроль мастер докладывал, что Пронера-лидер был весьма убедителен, что все все поняли и все будет сделано. В общий гвалт включился еще один собеседник. Голос был незнакомый. Пронера говорит контроль, у меня для вас две новости. И обе плохие, сумрачно поинтересовался Сантилет. Не угадал. Хорошая новость. Спасатели уже на подходе. Плохая. С северного полушария к вам идут две эскадрильи жмуриков. Расчетное время прибытия две минуты. Десант уходит в гиперпространство. Корн проводил взглядом разгоняющиеся десантные боты. Карлак уже не было видно, как и бомбардировщик, удалившийся согласно приказу, от греха подальше. М да, как куда-то драпать, так на это мальчики Сальма всегда готовы. Как расхлебывать заваренную ими же кашу, так это добро пожаловать интереса товарищи. Жизнь дерьмо. Два выстрела из пушки догнали Монвале. Бот мертвым грузом завис в пространстве. Словно не заметивший этого, Ридайн продолжал движение. Освободитель вроде бы направлялся к планете, но нос крейсера был ориентирован на точку выхода, как будто адмирал Рагав никак не мог определить, куда же ему хочется больше. «Бежать! Спасаться! Рвать когти! Нет смысла торчать здесь!» Коран поискал командира. Антелес Нес охрану возле месива из обломков и двух перегрузочных кресел с пилотами. За спиной истошно загорал астродроид. Корон от неожиданности уронил машину в пике к поверхности атмосферы и только поэтому избежал попадания в оперение. Мимо промекнуло двое кожмуриков. Впрочем, буквально через секунду ведомый перестал существовать, не заметив преследовавший их крестокрыл. «Спасибо тебе, незнакомый друг!» «Ты кто?» «Не узнал!» Я есть в глубоком отчаянии. Как ты думаешь? Мне не стоит покончить жизнь ритуальным самоупийством. Да? Спасибо, брор. Джаз и пьянка у Корана как-то не вязались. Но потом Хорн сообразил, что Теферианцы имеют в виду нечто иное. Спасибо тебе. У тебя нетурственно получается изображать беззащитную приманку. «Еще один раунд, да!» Оставшиеся диперехватчики разделились на пары, очевидно решив, что идти с Там строем себе дороже. «Может быть, надерем им, скажем, уши, так да, командир!» предложила Джаз. «Отставить!» С сожалением откликнулся антилес «Лучше прикройте наших, чтобы смогли дожить до спасателей!» «Пранера-деек, лидеру две эскадрильи жмюриков, у нас половины состав!» «Неправильный расклад!» «Эй, Тифятка, если сможешь управиться с четырьмя, остальными я сам займусь!» Коран старательно не слушал веселившегося Тахирианца. На его счастье, Антелес тоже был не в настроении веселиться. «Подравняйте строй, мальчики и девочки. Задача защитить собственные кормовые обводы!» Голос у Виджа был настолько решительный, что у Корана появилась надежда. «Может быть, командир знает, о чем говорит?» «Сосредоточьтесь на этом задании, пожалуйста!» Контроль мастер Проныром. Подлетное время 30 секунд. ПЗБ-3 на борту спасателей. Хорн повертел головой. Вот он где. Белый треугольник запретно уже подобрался к зависшему посреди обломков Твилеку и втягивал пилота лучом захвата. Хорн сделал облет, потерявшего сознание Аурила. «Запретный десятый здесь. «Спасибо, Хорн, я вас засек. Уже лечу». Коран моргнул. Это же голос сельчубутия проклят. Кэп, это вы? Виновен начальник. К вам подгребает четверка жмуриков. Займите их чем-нибудь полезным, пока я не доберусь до вас. Договорились. Лишь одно во вселенной глупее, чем ввязываться в бой с четырьмя деперехватчиками. Имея за душу крестокрыл. Знаете что? Вылететь за пилотами в горячую зону на челноке со снятыми пушками. Ладно. Глупостью это назовут лишь в том случае, если мы здесь погибнем. В противном случае Сочтут за героизм. Ладно, Кэп, я тоже хочу в герои. Рычаг тяги вперед под корнем задыхающейся двигателя, отобрав энергию лазеров. Это ослабит пушки, зато позволит птичке носиться, как угорелые. Да и зачем нам лазеры? Лазеры нам не нужны. Сегодня у нас любовь к протонным торпедам. Такие они у нас симпатичны, просто дух захватывает. Хотите? У вас тоже захватит. Эй, вы куда? передовой жмурик шарахнулся в сторону, остальные открыли огонь. А на этом, ответим маневром уклонения, его истребитель промчался мимо четверки. Два жмурики развернулись и погнали следом, но сначала они описали петлю, и она унесла их выше и дальше, чем было нужно. Парни были так уверены в своем превосходстве, что не стеснялись быть неуклюжими. Коран вновь сбросил скорость. Один перехватчик вдруг безумно испугался подходящего чернока, так что Корн решил сконцентрироваться на оставшейся тройке. Он кинул на глаза окуляр системы наведения, ловя в сетке прицела первую цель и стал ждать. Сетка мигнула красным, палец доил гашетку, торпеда пошла в перехватчик. Пилот Жмурик рванул в сторону и вверх, счастливо избежав торпеды запретного, если бы таковая была. Но наткнулся на послание Корна. Круглый петра разорвало, осколки шрапнели, разнесло во все стороны. Костеряя себя, на чем галактика стоит за глупое подстегивание удачи, Хорн бомчался в погоню за тем перехватчиком, которого спугнул запрет. С крутого разворота он вошел в варку петли, описываемой жмуриком. Тот заметил врага, но слишком поздно. Корон не собирался его упускать. Свистун предупредил о возвращении двух перехватчиков, но Корон не слушал. Он увлекся щипыванием диски. Имперец потерял пару других сегментов солнечной батареи, но ухитрялся уклоняться. Азартно посвистывая, у кого он только подцепил привычку, хорн нагнал жмурик, а оглушительно заверещал. Охотник сам стал добычей. Два имперца пристроили сзади и, похоже, разыгрывали в кости право первого выстрела. пронерра 9 Эй, кто-нибудь, мне нужна помощь! Эй, спасите, пожалуйста, а!» Ответ он услышал, еще не договорив. «Уже иду, паникер!» Хмуро сообщил женский голос. «Слышишь меня?» «Десятый на подходе. Сейчас займусь тобой. Отвали куда-нибудь птенчик. По моей команде». «Десятый?» «Ну позвольте, десятый — это урил крик. Он сейчас даже собственным голосом говорить не может. Не то, что женский. Что происходит?» «Брысь отсель крестоперой!» Левая педаль в пол, стержни опустить, бочка с ускорением через левый же стабилизатор. Под брюхом мигнули ярко-синие полосы. Голова кружилась от неразберихи, и какое-то время Корнхор ничего не понимал в этом мире. Ионные пушки? Но планета сзади, не спереди. И зачем планете стрелять по дишкам? Свободен, девятый, удовлетворенно сказал женщин. Резвись на просторе. Конец связи. Коран задрал голову и открыл рот. Такое зрелище увидишь нечасто. Сквозь общую заваруху, отстреливая попадающиеся по дороге перехватчики, плотным строем шли тяжелые бомбардировщики. Неуклюжим БТЛ А4 не хватало грации истребителей, но костыли легковой компенсировали недостаток огневой мощью. Неторопливые, обстоятельные, консары сметали на своем пути все живое. Перехватчики бросились на утек. Кто-то из своих тоже предусмотрительно убрался подальше от греха. Костыли развернулись и повторили заход. Сквозь помехи пробился голос генерала Сайма. «Праздновать будем дома, они сейчас опомнятся». Это запретный. Я подобрал всех ПЗБ. Уходи в прыжок, мы догоним. Планетарные пушки вновь ударили по Монвале. Пузатый крейсер начал разваливаться на куски. Во все стороны брызнули спасательные капсулы. Разбитый остров продолжал осносить к Черной Луне. Чтоб он врезался в базу, пожелал кто-нибудь, кто-то в эфире. Контроль всем истребителям, уходите в прыжок. ридану нужна поддержка, пока мы... Пока он будет собирать урожай, мы можем... Отставить, лидер Жмурики побежали домой. Они не помеха. Как знаете. Голос у Веджа был необычайно усталый. Пронеролидер, все... Антилес запнулся. Все эскадрильи, возвращаемся на базу. Понял тебя, командир. Коран в последний раз оглянулся на Черную Луну. Мать безумия! Два месяца подготовки. А эскадрилью уполовинили за 10 стандартных минут кто-то, и не трудно предположить кто. Здесь здорово напортачил. Оплатить пришлось нам. Ты меня понял, Свистун?